Глава пятая Просто замечательно, Бернард! Великолепно! Наша четверка расположилась в одном из трактиров рядом с общежитием. Небольшое заведение было хорошо известно среди студентов тем, что кормили тут относительно прилично, а самое главное – недорого. Правда, чистота столов и обслуживание оставляли желать лучшего. Другими словами, Вилки и ложки лучше всего было тщательно протереть самостоятельно. Тарелки неприятно липли к столу, а от необъятных размеров хозяйки подгулявшие студенты частенько получали по шеям, если начинали буянить и не желали успокоиться. Но при этом та же хозяйка, которую звали Магда, без проблем входила в бедственное положение вечно голодных студентов. Конечно, на изысканный яство можно было не надеяться, Но каждый из нас знал, что в случае чего Магда всегда нальёт тарелку горячего наваристого супа и выдаст краюху лишь самую малость зачерствевшего хлеба. Естественно, не просто так, а за помытые полы, посуду или же прочие хлопоты по хозяйству. Вот и сегодня привычно хмурая Магда бухнула перед нами закопченную сковородку с жареной картошкой, потом посмотрела на наши печальные лица и не задавая лишних вопросов достала из под полы бутылку в которой плескалась какая то мутная жидкость чегось выгнали вас пробасила она сесси это закончилась радоваться надо а вы с такими кислыми мордами сидите как будто похоронили кого лучше бы похоронили буркнул насупленный даран и потянулся было к бутылке погодь Магда силой стукнула его по ладони, да так, что бедняга замахал в воздухе отбитой рукой. «Налью, ежели только серьезное, что приключилось. Каждого утешать всех запасов не хватит». И тут дарана прорвало. Бедняга, видимо, никак не ожидал, что его участие в шуточной забаве под названием «Напугай девицу» завершится настолько крупными проблемами. Захлебывая словами, он поведал и о дуралее Бернарде, который втянул его во все эти неприятности, и о приключении на кладбище, завершившемся неожиданным явлением голого и злого преподавателя. На этом месте Магда оборвала его рассказ громоподобным хохотом. «Правда, что ли?» – с трудом выдавила она в перерывах между взрывами смеха. «Вы самого Родрика призвали? Этого смазливого брюнетика, по которому все студенточки сохнут?» «Предположим, не мы его призвали, а она». И Даррен невежливо ткнул в меня указательным пальцем. «Отдуваться теперь всем!» «Слышь!» В следующее мгновение я едва не ткнулась носом в заляпанную жиром столешницу, когда Магда вдруг силой двинула меня по спине. Удивленно обернулась, гадая, с чего вдруг обычно достаточно добродушная женщина полезла драться. В ответ Магда расплылась в широкой щербатой ухмылке, наклонилась ближе и прошептала, заставив меня поморщиться от ее крепкого чесночного дыхания. «А повторить сможешь?» Она постаралась сказать это тихо, но ее без проблем услышали все присутствующие за столом. «Зачем тебе?» Спросила София, которая унылая и без особого аппетита ковырялась вилкой в картошке, выискивая наиболее хрустящие кусочки. «Да к зачем?» Магда изумленно всплеснула руками, и Даррен, сидевший рядом, лишь в последний момент успел пригнуться, иначе неминуемо был бы повержен на пол. А женщина уже продолжала, ракача на весь зал, непривычно пустынный в этот час. «Говорю ж, смазливый он!» Как взгляну, аж кровь вскипает Только подойти, чего это боязно. и слишком. А так бы прям голенький, тёпленький, ко мне в руки угодил. Я б его, ух! И томно прищурилась, видимо, мысленно представив, что бы сделала с родриком Хорошо хоть расписывать свои фантазии во всех красках не стало. Извращение какое-то. Чуть слышно буркнул Даррен, и я предусмотрительно пихнула его локтем в бок. Если Магда услышит, то нашей четверке точно не поздоровится. Тогда не только о халявной выпивке забыть придется, но и о картошке, которую мы честно оплатили в складчину, вполне может оказаться размазанной ровным слоем по нашим физиономиям. И я зримо представила, как разозленная Магда каждого из нас с удовольствием макнет лицом в сковородку. Испуганно покосилась на женщину, Но та продолжала улыбаться, все еще паря в своих мечтаниях. «Ну?» – очнулась она в этот момент и радостно осклабилась. «По рукам? Ты не боись, я тебе заплачу! Да ради такого дела я всю вашу ораву год поить и кормить бесплатно буду!» Краем глаза я заметила, как Бернард встрепенулся и украдкой закивал мне, продемонстрировав большой палец. «Еще бы! Этот уволень всегда голоден!» А тут такое щедрое предложение. А вот Даррен весь передернулся и так же старательно замотал головой, из-под лавки показав мне внушительный кулак. Видимо, понял, что в случае моего согласия нашу четверку ожидают еще более крупные проблемы. Если бедняга Родерик угодит в объятия Магды, то просто визитом к ректору и профилактической беседой мы точно не отделаемся. Систематическая шалость приравнивается к саботажу, да и сам некромант в этом случае вряд ли выступит в нашу защиту, как сегодня. Шутки шутками, но я сильно сомневаюсь, что ему понравится подобный эксперимент. зуб даю что живым он магде точно не дастся. Осталось дело за малым – объяснить хозяйке трактира, что ее затея как-то дурно попахивает, причем объяснить вежливо, дабы не лишиться оплаченного обеда и не вылететь из заведения от ее пинка вперед собственного визга. Как назло, в голову ничего путного не приходило, и я умоляюще посмотрела на подругу, которая ближе подтянула к себе сковородку, видимо, войдя во вкус нехитрой трапезы. София, однако, проигнорировала мой взгляд, продолжая под шумок уминать картошку. э э Протянула я, осознав, что придется выкручиваться самостоятельно. «М, -м, -м, м что ты, Магда, и думать забудь об этом!» Неожиданно вскричал даран «Даже не проси. Выкини немедленно эту глупейшую идею из головы». «Ну зачем же так грубо? Как бы сейчас не посоветовал Магде посмотреть в зеркало и оценить свою внешность». и Я с силой наступила под столом ему на ногу, заметив, как хозяйка трактира воинственно насупилась. Точно ведь сковородкой кого-нибудь огреет. Хорошо, если не пришибет при этом ненароком. — Ты слишком дорога нам, — продолжал заливаться соловьем даран даже не поморщившись и ловко переставив ногу, когда я вновь попыталась пригвоздить ее к пол Любого студента спроси, каждый подтвердит. За эти годы ты стала для нас второй мамой. Как? Ну как мы можем позволить, чтобы ты пострадала? «Да нас свои же с потрохами съедят, если хоть волосок с твоей прелестной головки упадет!» Чем дольше, говорил Даррен, тем сильнее хмурились остальные. Ну, кроме Магды, понятное дело. Женщина явно заслушалась и вновь принялась улыбаться. На трогательном моменте с падающим волоском Бернард выразительно покрутил указательным пальцем у виска, давая понять, что думает о бреднях приятеля. А вот Магда горделиво приосанилась и, словно невзначай, поправила платок, под которым скрывала свою, если честно, весьма редкую шевелюру. «А что со мной может случиться?» Простодушно удивилась Магда, когда Даррен взял паузу, силясь отдышаться после столь прочувствованной тирады. «Как что?» – воскликнул Даррен. «Думаете, нам легко этой ночью пришлось? Да, Родерик!» Спросонья как начал чарами кидаться. Хрясть и надгробия пополам. Бамс! И скелет какой-то из могилы полез. Бумс! И Арлен чуть в умертвие не превратилась Ничего себе! Недоверчиво протянула Магда. Неужто прям сразу в драку полез? Хм, он же некромант! Фыркнул Даррен. А они все на голову немного того. Двинутые, мягко говоря. «Думаешь, легко каждый день с духами общаться, до да мертвецов призывать. От нервов-то одно название осталось. В любой тени опасность чуют. Только чихни с ним рядом, в момент испепелит». «Надо же!» Магда уважительно хмыкнула. «А по Родрику и не скажешь, что он такой шуганый Всегда так спокойный и вальяжно держится. Притворяется!» Уверенно сказал Даррен. В этот момент дверной колокольчик негромко звякнул, и в трактир вошел сам Родерик Роберт собственной персоной. «Эх, верно говорят, демона, помянешь он и объявится». Что родрик тут забыл? Увидев нас, некромант улыбнулся и решительно свернул в нашу сторону. «Так и знал, что застану всю честную компанию здесь», — проговорил он, остановившись рядом с Магдой выразительно посмотрел на бутылку, которая предательски высилась по центру стола и ехидно поинтересовался. «Что, горе заливаете?» «Слышь!» – начала было Магда, медленно попятившись от Родрика, который, по всей видимости, находился в прекраснейшем расположении духа. Кашлянула и исправилась. «Хм, точнее, слышишь, парень? Ты только не нервничай, я и тебе стакан принесу, «Да я, в общем-то...» – начал было родрик но женщина уже развернулась и с удивительной для ее комплекции скоростью бросилась прочь. «Что это с ней?» – удивленно спросил некромант. «Впервые вижу, чтобы Магда с такой прытью встречала гостей. Обычно, напротив, не дозовешься ее. Понятное дело, все мы предпочли промолчать. Вряд ли родрика обрадует тот факт, что является героем ночных фантазий Магды. И тем более ему не понравится, в каких красках мы описали его поведение женщине. Впрочем, ладно. родрик подвинул ближе свободный стул и подсел к нам. Демоны с этой Магдой, я тут по другому поводу. Догадываетесь, молодые люди, по какому именно? И обвел нас внимательным взглядом. Задержал его на мне, и я смущенно потупилась, вспомнив. «В общем, после минувшей ночи я еще долго не смогу спокойно смотреть на Родрика, потому что перед мысленным взором сразу же встает непрошенная картина его внезапного появления на кладбище. Я стояла ближе всех к кругу, поэтому без особого труда разглядела все особенности фигуры некроманта, пока он не опомнился и не накинул на себя непроницаемое покрывало маскирующих чар. «Простите, господин Робертс!» Жалобно покаялась я, когда пауза слишком затянулась. Я в самом деле не хотела вас призывать. Честное предчестное слово. Понятия не имею, как так получилось. Арлен, ты уже извинилась передо мной раз двести, не меньше. Оборвал меня родрик И я столько же раз сказал, что не держу на тебя зла. Бывает. Помнится, в свою бытность студентом я откалывал шутки и похлеще. Да неужели? Бернард заинтересованно подался вперед. «Какие же?» «Э, нет, молодые люди!» Родерик усмехнулся и погрозил нам указательным пальцем. «Я не собираюсь вам рассказывать про свои так называемые подвиги. В конце концов, преподаватель должен быть примером для подражания». «Господин Робертс!» Внезапно оборвал его звероподобный рев. Я вздрогнула от неожиданности. «Ой, это же Магда кричит!» Что это с ней? Наша компания дружно обернулась на оклик. Женщина стояла у дальней стороны зала, где находился вход в кухню. Увидев, что Родрик на нее смотрит, она заорала еще громче. Господин Робертс, я несу вам стакан. Забавно, с чего вдруг она начала Родрика так вежливо звать. Обычно Магда была на короткой ноге со всеми посетителями, неважно, кто почтил ее заведение визитом – юнец, прибывший для поступления, или же убеленный благородными сединами профессор магических наук, который случайно заглянул в ничем не примечательную забегаловку. К слову, последний точно так же мог получить от Магды по шее если вдруг начинал приставать к молоденьким студенточкам, не рассчитав своих сил в борьбе с ее знаменитыми настойками. «Стакан!» — повторила Магда, подняла над головой этот предмет и повертела им из стороны в сторону, добавила «граненый, обычный, стеклянный стакан». «Да я вижу, что не деревянный!» — буркнул Родерик, изумленно сдвинув брови. «Я вам его несу!» Продолжала надрываться Магда, пока, правда, не сделав ни шага вперед. «Видите? Он у меня в руках. Кроме него у меня ничего нет!» Я возмущенно покосилась на Даррена, который безуспешно пытался сдержать смех и из-за этого издавал странные звуки, больше всего напоминающие похрюкивание. Тоже мне шутник великий магдоведь всерьез поверил его словам о том что родрик это настоящий параноик. родрик в свою очередь с подозрением уставился на дарана тот спрятал лицо в ладонях но его плечи мелко предательски тряслись так сухо сказал родрик весомо так сказал и мне сразу же стало как то зябко ну да артано войса ему конечно еще далеко Но все равно неплохо получилось. А Даррен так вообще мгновенно успокоился и уставился на Родерика очень наивным и очень честным взглядом. «Можно мне подойти?» спросила Магда, прижав к груди злополучный стакан. «Я не замышляю дурного, клянусь!» «Конечно, Магда, я тебе верю!» процедил Родерик, не сводя глаз с мгновенно посерьезневшего Даррена. Пол задрожал, от неторопливой поступи Магды. Правда, близко подойти к столу она не осмелилась. Вместо этого швырнула стакан с расстояния в несколько шагов. Я заранее напряглась, ожидая, что услышу звон разбитого стекла. Но Родерик, все так же не глядя на женщину, молниеносным движением подхватил стакан прямо в воздухе и поставил его перед собой. Ишь, какой ловкий! Как у него это получилось? Как будто у него еще дополнительные глаза на затылке есть. «Можешь быть свободна, Магда», — ровно проговорил Родерик. И женщина тут же гулко затопала, торопясь уйти из возможной зоны поражения. «И что вы ей наговорили про меня?» — все так же спокойно проговорил Родерик. «Молодой человек, я вас спрашиваю». Даррен, который безуспешно пытался слиться с обстановкой, насупился. «Это все она виновата», — выпалил кивком, показав на меня. «Я?» Изумилась я от столь наглой и откровенной лжи. «С какой такой стати? Это ты ей на рассказывал всякой чуши про некромантов?» «Но я же с самыми лучшими намерениями!» Оскорбленно вскричал Даррен. Повернулся к Родерику, который с величайшим интересом слушал нашу перебранку. Гордо заявил. «И вообще, господин Робертс, вы должны быть благодарны мне за это. Я спас вас от ужасной участи». «Неужели?» изумился Родерик. Какой же? Я опять попыталась наступить болтливому парню под столом на ногу, но тот чрезвычайно ловко увернулся и честно признался. Магда упрашивала Арлен вновь призвать вас ночью. Хотела обрадовать вас своей любовью. Вот я и предупредил ее, что с некромантами шутки плохи. Нервишки у вас шалят из-за тяжелой работы. Ага, как же, ври больше. Прям так ты ей сказал. Не приминула Но ябедничает София, которая втихую умудрилась умять всю порцию картошки. Воинственно ткнула вилкой в сторону дарана и добавила. Да по твоим словам, господин Робертс в каждую подозрительную тень готов чарами врезать. Преувеличил немного, не стал отнекиваться Даррена и пожал плечами. Что в этом такого? Зато Магда сразу отстала со своими извращенными фантазиями и уставился на преподавателя преданным взглядом, явно ожидая похвалы. Родерик положил на стол локти и с едва слышным стоном взялся за виски, как будто пытаясь унять головную боль. «Значит так, молодые люди», — негромко проговорил он. «Вообще-то я шел сюда, чтобы сообщить о том, что завтра жду на занятии только Арлен Бун». «Правда?» — радостно встрепенулся Даррен. «Верное решение, господин Робертс, мы такие же жертвы, как и вы, чтобы там не утверждал ректор, поэтому...» «Но теперь передумал», — оборвал его родрик «Артен Войс был прав. Вся ваша четверка нуждается в самом пристальном присмотре». ну почему?» В едином горестном вопле слились сразу три голоса. Одна я мудро помалкивала. «Жизнь вообще несправедливая штука», — Родерик слабо усмехнулся. «Так или иначе, но завтра ровно в семь я жду вас у здания факультета». «В семь вечера?» – на всякий случай уточнил Бернард. утра жестко отрубил Родерик и встал. «Но каникулы!» – жалобно простонал Даррен. «Господин Робертс, помилуйте, у нас даже лекции начинаются позже, тем более что завтра воскресенье». «Сделал дело, гуляй смело!» – жестокосердно отрубил родрик «Чем раньше мы начнем, тем быстрее вы выполните свои задания, а, следовательно, освободитесь. Или вы думаете, что у меня самого нет никаких дел, кроме как нянчиться с четырьмя оболтусами?» «Так не нянчитесь», – несмело предложила София. «Мы сами как-нибудь...» «В семь», – повторил Родерик и холодно-тяжело обвел нашу компанию взглядом. «Не опаздывайте, пожалуйста. Еще, оденьтесь поспортивнее». «То есть...» переспросила София, то есть в штаны и рубаху, пояснил Родерик с очень нехорошей ухмылкой. Девушек это тоже касается. После чего развернулся и вышел.